Глава 14 Запоздавшие капитаны. До шести часов вечера их еще ждали. Девять пилотов и шестеро энергетиков. Все, кто летал на эксперименты, собрались у тех ворот космодрома, сквозь которые обычно проезжали на свой участок летного поля. День выдался исключительно солнечный, в незамутненном синем небе почти не было облаков. Отовсюду наплывали запахи цветов и травы, цикады назойливо верещали в траве. Люди ждали. Малышев, сосредоточенно и упорно, так, словно от этого зависело что-то очень важное, возился с карманной головоломкой, иллюстрировавшей четырехмерность пространства. Рита Снежина бездумно играла с рыжим толстым щенком «Интегралом». «Двое курили». Кто-то включил карманный видеофон и впился глазами в экран, вряд ли соображая, какую программу смотрит. Остальные лежали в траве или прохаживались вдоль ажурной ограды. Время от времени кто-то начинал из-под руки всматриваться в небо, а остальные в этот момент смотрели кто на него, кто тоже в небо. Потом он опускал руку и продолжал шагать взад-вперед, как часовой, которого оставили у какого-то никому не нужного домишки и позабыли сменить, а сами ушли дальше, и часовой об этом догадывается, но не хочет пока верить. Панарин уже жалел, что приехал, в диспетчерской он испытывал бы те же чувства, ждать и надеяться там, ждать и надеяться здесь никакой разницы. Но там, кроме него, были бы лишь три диспетчера и Кедрин, а здесь пятнадцать человек. Они на него не смотрели, но каждый помнил, что в кармане заместителя полетным вопросом лежит настроенный на диспетчерскую браслет, и все новости он узнает первым. А браслет молчал. Панарин даже решил, что браслет сломался, хотя он слышал тоненькие голоса операторов, и он вытащил браслет из нагрудного кармана, положил на ладонь. Синей росинкой светилась контрольная лампочка. Голоса стали чуть-чуть громче. Панарин, злясь на себя, торопливо сунул браслет обратно. Проползали минуты, длинные, как те письма, что пишутся всю ночь, но остаются неотправленными. В шесть часов тридцать восемь минут приехал Кедрин. Поставил элкар метрах в двадцати от ворот, сдвинул дверцу и остался сидеть в машине, закурив трубку. Один нагрудный карман его мятой форменной рубашки оттопыривал браслет, другой оттягивал массивный адмиральский знак. До семи вечера Марианну ждали, потому что не вышло время аварийному запасу кислорода. «До семи тридцати!» потому что каждый мог припомнить случаи, когда потерпевшие бедствия, урезав потребление кислорода, ухитрялись продержаться какое-то время. В 8 вечера при самой строгой экономии кислород на Мариане должен был кончиться. Бесполезным было рысканье в секторе восьми спасательных кораблей. Оставалась последняя эфемерная надежда что гиперпространство выкинуло головоломный фортель и Марианну выбросило куда-нибудь на другой конец Ойкумены. То, что раньше ничего подобного не случалось, могло и не служить аргументом. В конце концов, о гиперпространстве знали не все. Аргументом служило другое. Существовала программа действий, и на такой случай все внеземные станции и обитаемые планетой Ойкумены – Подключили к поиску соответствующие службы, но сообщения были однообразны и состояли лишь из четырех слов. Поиски результатов не дали. Или совсем коротко, ничего. 8.30. Никто уже не ждал Марианну и ни на что не надеялся. Здесь собрались взрослые и опытные люди, знавшие, что чудес не бывает что человек не может жить без кислорода, что характер вспышки и сопутствовавшего ей излучения может быть лишь следствием взрыва и ничем иным. Но все же, все же первый, кто уехал бы с космодрома, словно подписывал свидетельство о смерти, признавал, что Роберт Дегрель, Виктор Печников и Каролина Ланг больше не существуют, И в это должны поверить все остальные. «Кому-то нужно было решить за всех, либо мне, либо Кедрину», — подумал Панарин. «Лучше, если это сделает Кедрин. Ему уже случалось. Я ведь всего третий день в начальниках». Он взглянул на Кедрина. Адмирал угрюмо смотрел на него, и Панарин понял. «Кедрин ждет, что приказ должен отдать он» а если он не решится, Кедрин перестанет его уважать. Еще один экзамен на командира, еще один экзамен на зрелость, сколько их еще впереди. Кто это выдумал, будто с достижением определенного возраста или определенного поста человек освобождается от обязанности сдавать экзамены? Наоборот, их приходится сдавать еще чаще, — Письма родным писать будешь ты, — сказал Кедрин, как отрубил. — Давай отбой. Панарин вынул браслет и нажал клавишу. — Дежурный, — сказал он негромко. — Говорит Панарин. — Поиски прекратить. Всем кораблям вернуться на космодром. — Понял, — сказал дежурный. — Поиски прекратить. Всем возвращаться. И все пришло в движение. Люди молча вставали, молча рассаживались по машинам. Точка была поставлена, решающее слово произнесено, и нет смысла больше смотреть в небо. «Поехали!» — позвал его Кедрин. Панарин сел. Несколько минут они ехали молча. «Вот так!» — сказал адмирал. Еще одна из прописных истин, Которая тебе предстоит накрепко вбить в голову. Нужно научиться терять. Понять, что заламывание рук И трагические тирады Даже в театре давным-давно устарели. Никого этим не вернешь И ничего не исправишь. Но и упаси Бог за толстокожесть. Ты, наверное, это сто раз слышал. «Да, около того», — сказал Панарин. «Но я уверен, что только сейчас они обрели для тебя конкретный смысл. И ты у меня научишься терять, ты у меня многому научишься. Потому что, когда мы доберемся туда...» Он мотнул головой снизу вверх. «Командовать придется вам». «Скажите...» — Панарин не сразу решился. — В то, что мы все же доберемся туда. Вы верите не меньше, чем, скажем, лет пять назад. — Уж бы тебе оборвать по самый корень, — сказал Кедрин. — Да что взять с мальчишки, который только и умеет лихо пилотировать корабли? — Верю еще больше. И вера это не от упрямства. Уловил? Вера — это от веры в то, что мы еще не видим конца нашей лестницы. Называть задержку перед очередной ступенькой поражением — ошибка. Все существующее должно быть познано. Но согласитесь, что такая точка зрения основана лишь на эмоциях. Все правильно и все же — «Простите, адмирал, но вы не понимаете всей глубины горечи, которую испытывает наше поколение. Мы получали дипломы в уверенности, что, что завтра будете дарить девушкам андромедианские цветы». Кедрин сухо рассмеялся. «А это забавно, Тим». Черт знает, которое по счету поколения с идиотским постоянством считает, что именно оно впервые открыло определенные психологические коллизии, истины и переживания, что до него никто над этим не задумывался. Милый мой, да ведь все поколения космочей через это прошли. Я уверен, что после полета Гагарина Его друзья тоже считали, что годик-другой, и они будут сидеть на берегу марсианских каналов. И уверен, что вскоре поняли, нет волшебной палочки, есть долгая и упорная работа, годы и годы. Мы тоже в свое время считали, что путь к Андромеде откроет ученые нашего поколения». Так что ничего страшного с вашим поколением не случилось. Вам всего-навсего нужно осознать, что для феерического броска необходимо предварительно годы и годы топтаться на одном месте. Вернее, годы и годы заниматься трудной и, не будем скрывать, нудной работой. Знаешь, я не раз думал, есть ли у вашего поколения отрицательные черты. По-вашему, есть «У каждого поколения они есть», — сказал Кедрин. «Мне кажется, вас чересчур уж приучили к стремительности. Сегодня найдем способ вырваться к Андромеде, завтра научимся создавать искусственное солнце в натуральную величину, а послезавтра и вовсе начнем менять рисунок созвездий, чтобы было более приятно для глаза». «А вообще-то каждое предыдущее поколение...» испытывала что-то, чего не могло понять последующее. И каждое. Их браслеты слаженно засверестели тройным сигналом тревоги. Кедрин, не снимая рук с руля, покосился на Панарина. Панарин достал свой браслет. Панарин слушает. Кедрин здесь. Говорит дежурный. «Со стороны внешних планет к вредике приближается неопознанный объект». Расстояние — миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч километров. Ощутимо замедляет скорость. Никаких сигналов не подает. Кедрин молча увеличил скорость до предела, ветер засвистел в ушах. Масса ни с одним известным типом кораблей не ассоциируется. — Чем держите? — рявкнул Кедрин. — Гравилокатором лаборатории Урмана. Шел очередной эксперимент. «Отставить детали! Продолжайте держать на грави! Радары и лазерные не включать!» Панарин понял его. В отличие от радаров и лазерных локаторов, гравилокатор не излучал, он лишь регистрировал гравитационные волны, и его работу не мог обнаружить почуйный им корабль. А это был корабль. Метеориты любой массы свойством гасить скорость не обладают. И это был чужой корабль. «Все спутники вниз!» — холодно чеканил Кедрин. «Спалить в плотных слоях! Черт с ними!» «Тревога ноль! Фиксируйте его излучение! Все!» — он посмотрел на Панарина. «Но! Как ощущение Впервые все-таки!» «Лихо вы!» «Рефлекс милый всего лишь! Ладно, не напрягай извилины! Никакой эпохальной дрожи мы не чувствуем, не осознали еще...» Цветов бы успеть нарвать. — Шутите? — Шучу, — сказал Кедрин. — Потому что жутко, вот они долгожданные, скорость гасят. — Кому еще кофе? — спросил Кедрин. — На пару чашек осталось. — Мне, пожалуйста, — протянул чашку крылов. — Сидели где придется, кто на подоконнике, а кто и на полу. Было тесно и неуютно. В лаборатории хватало места, чтобы с удобством разместиться двум-трем специалистам, но на многолюдное собрание она рассчитана не была. Но ничего не поделаешь. Следить за пришельцем, не выдавая своего присутствия на планете, можно было только отсюда, и в комнату, кроме трех физиков, втиснулись Кедрин, Панарин, Крылов и четверо руководителей научных служб. Правда, жаловаться на тесноту, когда на экранах впервые в земной истории можно было наблюдать инопланетный корабль, стал бы только сумасшедший. Окна из-за духоты распахнули настеж и все, что говорилось в комнате и происходило на экране, волной комментариев прокатывалось по толпе, у лаборатории и на окрестных улицах собралось все население поселка. Уговоры Кедрина разойтись до утра и не мешать попросту проигнорировали. Это был первый за всю историю внеземных поселений случай массового неповиновения руководству, и ничего нельзя было поделать. Через несколько часов должно было совершиться то, чего почти 200 лет ждали миллионы людей. Это был разведывательный корабль. Маневры, которые он производил при подходе к планете, не так уж отличались от поведения земных разведчиков в аналогичной ситуации. «Чужой» вышел на стационарную орбиту — в поселке к этому времени было два часа ночи — и методично выбрасывал зонды. Только что в атмосферу вошел девятнадцатый, но ни один пока не угодил в район поселка или других областей, где имелись искусственные сооружения. Руки чесались полететь к месту их приземления, руки чесались пустить в ход радары, но приходилось выполнять инструкцию. Понарину не удалось подавить нервный смешок. «Что такое?» — глянул через плечо Кедрин. «Я подумал, что, если один из зондов...» Передаст на корабль изображение замка. Они же решат...» Кое-кто тоже не удержался от улыбки. Земля уже была предупреждена. Сеанс состоялся, когда Чужой оказался над противоположной от поселка точкой планеты у антиподов. Чужой пока не пускал вход локаторы. Может быть, в свою очередь прослушивал планету. Так что инкогнито поселок пока сохранял. Хотя... Неизвестно было, какими приборами оснащен чужой. Достаточно мощного инфракрасного детектора, чтобы корабль или оказавшийся поблизости зонд засек подозрительное теплое пятно. Первое напряжение уже схлынуло за несколько часов волнующего, но все же скучного ожидания – Когда очень долго ждешь, пусть даже огромной важности события, не получая дополнительной информации, эмоции и чувства притупляются. — Странно, но я просто не знаю, что я должен чувствовать, — подумал Панарин. — И никто не знает. — Мы первые, самые первые. — А элита? — Осьминог в академической шапочке. — Нечто. Нус, может кто-нибудь выскажется? Спросил Кедрин, не отрываясь от экрана. Мы знаем только его массу и массу выпущенных им зондов, сказал Панарин. Очередной зонд может угодить нам на крышу, и тогда игра в прятки потеряет смысл. Если они дышат кислородом, Обязательно высадится. Мы в свое время быстрее и охотнее всего высаживались на землеподобные планеты. А если нет? Все равно это разведчики. Принесите-ка кофе, — повернулся к окну Кедрин, и кто-то стал выбираться из толпы. Информации у нас всего чуть, а решаться нужно. Где он сейчас? «Входит в ночь. Через двадцать восемь минут пройдет над нами. Ну, Господи, благослови!» Кедрин подошел к окну, оперся обеими руками на подоконник и высунулся наружу. «Внимание! Расходитесь-ка по домам! Вот именно, по домам! И устройте иллюминацию, какой тут не было и в празднике!» чтобы каждая лампочка горела. Кто тут есть из шлиманов? Ага, Вук. Вы еще не все свои ракеты спалили? Так запускайте. Все поняли? Он достал браслет и стал отдавать распоряжение зажечь все огни, какие только возможно, все уличные фонари и освещение космодрома, прожекторы в зенит, включить лазерную подсветку фонтана, создать мощный радиофон, то есть беседовать с кем угодно и кто с кем хочет, элкаром и прочим машинам разъезжать по улицам с включенными фарами. Подумав, он велел дежурным космодрома вывести на поле десяток спасательных капсул и включить их лампы вспышки, но не включать радиомаяков, те мешали бы радиосвязи мощными воплями на всех диапазонах. «Ну, а располагать капсулы очертаниями пифагоровых штанов — это уже, по-моему, пошлость, — сказал он. — Сойдет и так». Панарин попытался представить себя на месте чужих звездолетчиков. В очередной раз, проходя под ночной стороной планеты, они вдруг обнаружат ярко, прямо-таки лихорадочно освещенный городок, перехватят радиосигналы. Если они видят в том же диапазоне — увидят все своими глазами. Если нет, их приборы все равно обнаружат поселок. В любом случае они поймут, что столкнулись с братьями по разуму». «Все», — сказал Кедрин. «Теперь можно перейти в ЦУП и обстоятельно исследовать их радарами». «Вот и все», — подумал Панарин. «Если они появились...» Значит, непреодолимые расстояния все же преодолимы, и девушки дождутся андромедянских цветов. События последующих трех часов позволяли на многое надеяться. После пятого прохода над засиявшим на ночной стороне поселком от корабля чужих отделился аппарат, судя по массе, небольшой разведчик, способный, надо полагать, совершить посадку на планету. Судя по выполняемым им маневрам, он собирался стать суточным спутником планеты, что он и сделал через полчаса, повиснув над поселком. Разведчик был пилотируемый, с корабля им не управляли, хотя, как заявил Кедрин, он мог и автоматически выполнять заданную программу. Но верить Кедрину не хотелось. Хотелось верить, что там есть пилоты, что они, коли уж повисли над поселком, видят в том же диапазоне и вполне могут оказаться человекоподобными. «Между прочим, и осьминог видит в том же диапазоне», — хмыкнул Кедрин, выслушав Панарина. «Так-то». Мимо здания ЦУПа все еще проносились взад-вперед элкары с зажженными фарми хотя наступил уже рассвет, и электрический свет поблек. «Разыгрались!» — проворчал Кедрин. «Сбросил еще двадцать зондов!» — доложил оператор. «Все в другом полушарии». «Понятно вам!» — сказал Кедрин. «Ищет другие города. Хочет установить, что перед ним — планета Метрополя или космический форпост». «Логика у них похожа на нашу, и инструкции весьма схожи с нашими. Великая вещь инструкции!» Он заложил руки за спину, прошелся вдоль пультов и вдруг рявкнул. «Курсант Панарин!» Последний раз Панарина назвали курсантом семь лет назад, когда председатель выпускной комиссии, взяв очередной диплом, произнес его фамилию но нервы были так напряжены, что он, не задумываясь, машинально выкрикнул «Здесь!» «Курсант Панарин!» — рыкнул Кедрин, встав перед ним. «Назовите количество энергии, потребное для гиперпрыжков класса 5, омега и 6а». Ничего не понимая и не пытаясь понимать, Панарин отбарабанил несколько въевшихся в память чисел. «Чтобы как роботы, чтобы как из пулемета!» — наставлял их в свое время божий любимчик, преподаватель, получивший это прозвище за то, что в бытность свою штурманом на корабле дальней разведки четырежды попадал в серьезные катастрофы и выходил из них без единой царапины, хотя другим членам экипажа случалось, доставалось крепко. «Что это? Зачем?» — спросил, наконец, Панарин. «Другие тоже смотрели недоуменно». — Ничего. — Кедрин как-то странно улыбнулся. — Хотел проверить, не разучается ли человек автоматически выстреливать когда-то заученное. — Вы же мне никогда не лгали. — Ну, тогда считай, что у меня начинается старческий маразм. — Не похоже. — И правильно. Кедрин говорил с ним так, словно они были здесь одни. — Сам не знаю, что со мной то ли действительно впадаю в маразм, то ли... — Слушайте, да утихомирьте этих наездников! Рассвело же давно!» Кто-то торопливо вышел. Кедрин придвинул ногой стул и сел. Вид у него был встревоженный и отсутствующий, словно он пытался вспомнить что-то, безусловно, важное, и не мог. Или боялся, не хотел. — Китенок начал маневр, — доложил оператор входит в атмосферу, несомненно, идет на посадку. Китом за размеры во время долгого ожидания успели окрестить чужой корабль, и когда он выпустил разведчика, того, не напрягая воображение, автоматически нарекли «китенком». «Ну вот и все, прекрасные господа из Буадоре!» Кедрин пружинисто взмыл со стула, Собранный, жесткий, целеустремленный человек из легенды. Кончились чайные церемонии, начались рабочие будни. Со мной Панарин, Крылов, Браун, Шитик. Репортера тоже прихватим. Ай да! «Марине неописуемо везет, — подумал Панарин, — два таких события за двое суток. И астроархеологам везет. Что же и нам, наконец, повезло!»